Глава восьмая: Ответы и новые вопросы. Тетя Зина в засаленном халате, хозяйничавшая у плиты, казалась мне чужой и неуместной в нашей с мамой уютной кухне. Выцветшие, затертые крупные цветы на ткани раздражали, но все время обращали на себя внимание. Надо же! Я снова начала думать о всякой ерунде. Горе последних дней немного притупилось, оставив в душе опустошенность и понимание, что все-таки нужно жить дальше. Мама бы очень хотела, чтобы у меня все было хорошо. Я в этом уверена. И все же я не могла ее просто так отпустить. Казалось дико и неправильно, что она умерла как раз тогда, когда терапия начала давать результаты, и у нас появилась надежда. Тетя Зина, мамина двоюродная сестра, которая приехала работать к нам в город чуть меньше полугода назад и все это время помогала, сказала, что так бывает. Это она общалась с врачом, пока я не могла прийти в себя после того, как поняла... Что мама умерла. Я несколько лет пыталась вытянуть ее спасти, но у меня не получилось. И сознание этого не давало спокойно дышать. Похороны, поминки все прошло как в тумане. Если бы не тетя Зина, не знаю, как бы я с этим справилась. Спасибо вам, тетя Зин! Я благодарно сжала руку женщины, которая поставила передо мной чашку с каким-то напитком. Что там мне дала тётя, я не интересовалась. Я вообще смутно помнила, что пила и ела последние несколько дней. Не знаю, как бы я без вас справилась. Рука женщины дрогнула, и она натянуто улыбнулась. «Для чего тогда нужны родственники?» Я благодарно улыбнулась в ответ. Ей, наверное, тоже непросто пришлось в последние дни, а я ничего не замечала. Взяла кружку и отпила напиток. Что-то кисленькое с горчинкой, морс, что ли. Допила. Тетя пристально следила за каждым глотком. Заботится, чтобы я хоть немного поддерживала свои силы. Вы не переживайте, тедзин. Я уже почти пришла в себя. Я понимаю, что пора брать себя в руки. Мама бы хотела, чтобы я вернулась к нормальной жизни. Снова поступила в мед. И я постараюсь ее не разочаровать. Внезапно я увидела, как толстой, накрашенной дешевой помадой губы женщины задрожали. О будущем подумала. Я тоже подумала, и уже давно. У меня дочка подрастает. Не девочка-ангелок. А, а что у нас есть? Старая хибара в деревне? Думаешь, легко поступить в вуз после деревенской школы? А у вас тут вон какие трехкомнатные хоромы в центре города. Такие продаж... И хватит и на квартиру поменьше, и на учебу, и жениха нормального привлечь. Я сидела и глупо хлопала глазами, глядя на разошедшуюся и перешедшую уже на крик женщину. А ведь вся ваша семейка давно должна была на тот свет отправиться. Твоя мать все равно бы не выкорабкалась. ни жизнь у нее была мучение. Так что я ей, можно сказать, помогла. «А ты...» Она уставилась на меня своими глазами на выкате и, брызгая слюной, выкрикнула. «Ты никчемный перестарок, который никому не нужен! Зачем тебе все это? За что?» Она развела руки в стороны. «Не станет тебя...» «И всем только лучше будет!» До меня даже не сразу дошло, что это она убила мою мать. Настолько я была поражена переменой, произошедшей с этой женщиной. «Как вы могли?» – прошептала я. Мне не хватало воздуха, кровь бросилась в голову. Я подскочила, стул позади с грохотом завалился на пол – Сердце заколотилось, как сумасшедшее, запекло, дышать стало совсем нечем, а потом начала наваливаться темнота и понимание, что тетка убила и меня. Всё оказалось очень просто и горько. Я тихо заплакала, выплывая из сна воспоминания. Даже в новом мире, получив новую жизнь, я не могла отпустить старую. Нет, прочие воспоминания. Всё ушло, осталось где-то далеко и даже в другом мире. Если тетка думала, что заполучила в свое пользование квартиру, то глубоко ошиблась. Последнее время я хорошо зарабатывала, И взяла большую суду под залог квартиры, чтобы отправить маму на лечение за границу. Врачи уверяли, что с текущей динамикой выздоровления ее точно там поставят на ноги. Но предупредили, чтобы я хорошо подумала. Потому что если что-то не получится, деньги никто не вернет. Деньги клиники я уже перевела. И мы ждали, когда будут готовы документы, чтобы отправиться в путь». Я не рассказывала об этом тётке, знала, что будет отговаривать. Она не верила, что мама может выздороветь, и постоянно мне об этом говорила. Не успели, не смогли. Я горько заплакала, и меня вдруг кто-то обнял и погладил по спине волосам. Замерла, не представляя, с кем могла оказаться в одной постели. Не бойся, раздался над духом знакомый голос магистра. Засыпай, утром совсем разберемся. Наверное, нужно было возмутиться, выскочить из постели и что-то сделать, но у меня внутри все слишком изболелось, чтобы отказаться сейчас от сочувствия человека, чьи глаза заглядывали прямо в душу. Мне необходимо хоть немного чьего-то тепла. Я так долго была сильной, а сейчас не могла перешагнуть через свою слабость. Потому уткнулась мужчине куда-то в шею и плакала, пока не уснула. Запах кофе проник сквозь сонное марево. Мама любила по утрам черный кофе а я предпочитала добавить молока. Только мамы уже давно нет, а я сама сегодня ночью плакала из-за этого на плече практически незнакомого мужчины. Кто бы мог подумать, что так повернется? И как мне все это теперь ему объяснять? Села, огляделась, и я на просторной кровати, Рядом смята еще одна подушка. Зачем-то дотронулась до нее, и сердце забилось сильнее. Перевела взгляд на кресло у окна. На нем лежала темная преподавательская мантия. Здесь ее носили только магистры и чаще просто накидывали на плечи поверх повседневного костюма. На столике лежала раскрытая книга. Через спинку стула перекинуто серое платье и снова посмотрела на себя. Звездец. Только сейчас до меня дошло, что это серое платье на стуле, мое, и магистр сам с меня его снимал. Хотя я бы тоже не положила на чистые просто не барышню в повседневном платье. Мало ли она где в нем сидела. А вообще, почему он не отнёс меня в лазарет? Или ещё куда-нибудь, где можно складировать лишившихся чувств девиц? Ничего, я ещё получу ответ на этот вопрос. Будь я действительно Тейлин, то подобное самоуправство меня бы дико возмутило. Но я была практичной девушкой своего века, да и под одеялом лежала не голая. Здесь под платьем носят подобие комбинации, так что можно сказать, что я была в ночнушке. В любом случае, на меня ночью не покусились, утешили. И вообще... Что вообще? На ум не приходило. Но мне и так хватало самовнушения, чтобы успокоиться. До тех самых пор пока этот преподаватель не показался в проеме двери с дымящейся чашкой кофе в руках. «И почему магистры бывают такими привлекательными? Разве они не должны быть старенькими дядечками, вроде магистра Сандора? «Доброе утро!» Мужчина отпил глоток и указал кружкой на едва заметную дверь в другом конце комнаты. «Там ванная!» Приводи себя в порядок и поговорим. После чего удалился, а я осталась сидеть с натянутым под подбородок одеялом и горящими щеками. Из комнаты, умытая, одетая кое-как причесанная пальцами, расчески не нашла. Я вышла минут через двадцать. Магистр... Одетый в застегнутую на последние пуговицы белую рубашку с закатанными рукавами и черные штаны, сидел в кресле и читал утреннюю прессу. Он поднял на меня глаза и отложил газету. «Присаживайся. Завтракать будешь?» Я покачала головой. «Неправильный ответ. Тебе нужно хорошо питаться. И будто спохватился». «Надеюсь, при личном общении мы можем перейти на «ты». Всё же мы уже спали в одной постели». Он явно надо мной подшучивал, а я неудержимо краснела, но старалась держать невозмутимое выражение лица. «Кстати, о постели. Почему вы отнесли меня к себе, а не в лазарет или общежитие?» Потому что ты вчера гуляла в преподавательском крыле, как раз неподалеку от моих апартаментов. Отащить ночью бесчувственную девушку через всю академию в лазарет, или объясняться с вашей комендантшей, у меня не было никакого желания. К тому же я видел, что к утру с тобой все будет в порядке. А еще у меня появилось к тебе много вопросов, которые мне не терпится задать. Но об этом чуть позже. Пока завтракай. И поднял салфетку с блюда на столе. И если до этого мне есть совсем не хотелось, то при виде бутербродов с колбасой и зеленью из булочек в окружении вазочек с разнообразным вареньем мой живот заурчал. Только вместо кофейника на столе стоял чайничек. А... «Кофе нет?» — расстроилась я. «Здесь этот напиток назывался иначе, и не сразу, но я нашла его местное название в памяти Теи». Бровь мужчины чуть изогнулась. «Кофе?» «Есть. Возьми вон там на тумбочке при входе. Кофейник зачарован, напиток должен быть еще горячим». Я обернулась, Увидела поднос с остатками завтрака профессора и сходила за кофейником. Налила себе в кружку, добавила молока и, зажмурившись, с удовольствием отпила. «Как же давно я не пила кофе!» М -м -м. «Жаль, что в столовой его здесь не дают. Видимо, только для преподавателей готовят. Ты его ни разу не пробовала». Считая чернильной гадостью. А вот я любила. И вкус точно такой же, как на земле. Разве что более мягкий. Может, сорт зерен такой? Нравится? Заинтересованно спросил мужчина. Да, спасибо. Давно не пила. Интересно, где ты могла пристраститься к этому напитку? В смысле? Я не понимала, что такого в том, что мне нравится кофе. «Дома. На самом деле дома у Ти его никто не пил. Не знаю почему. Странно. Кофе у нас не жалуют, а ваш отец известен тем, что даже запах его не переносит. Однажды он этим даже вызвал неудовольствие самого короля. Я хлопнула ресницами, понимая, что прокололась на мелочи». И все же сдаваться нельзя. На следующий день после моей несостоявшейся инициации у меня был разговор с магистром Сандером, и он предупредил, что случившимся заинтересовался спасший меня магистр Арнар. Но есть информация, что он работает на тайную канцелярию, и посвящать его в мою тайну не стоит. А я вместо того, чтобы держаться от него подальше... Попадаю в его спальню, а потом еще так бездарно прокалываюсь. «Я не мой отец, и мне вполне может понравиться то, что не нравится ему», — ответила, стараясь сохранять невозмутимость. Хотя сердце в груди чистило так, что она стоила мне большого труда. Мужчина, испытывающий на меня, посмотрел и улыбнулся краешком губ. «Что ж...» «Буду иметь в виду». Далее мой завтрак прошел в молчании. Но когда я закончила... Итак, для начала я хотел бы узнать истинные причины твоей преждевременной инициации. Хорошо, что я уже ничего не пила и не ела, а то бы точно подавилась. Почему ты так на меня смотришь? Сама же сказала, что парни в этом не виноваты». Вот я и хочу узнать, кто тогда виноват. В комнате повисло молчание. Никто! ответила я и перевела взгляд в окно. Никто конкретно. Наверное, во мне это зрело очень давно. Не хватало только небольшого толчка. Парни просто шутили, а я в тот момент восприняла все слишком серьезно. Это как-то связано с твоей семьей? «И с ней тоже. Вы же что-то видели тогда в моей памяти?» «Видел. Но ясности это не прибавило. К тому же я видела еще что-то странное, что никак не могу объяснить. Наши взгляды скрестились, и я отвела свой. Бывает мне снятся непонятные, очень реальные сны. Они имеют мало общего с тем, что происходит в моей жизни» но, наверное, мне так проще мириться с настоящим. Неужели твоя жизнь так плоха, что сны предпочтительнее, даже такие ужасные? Я молчала, смотрела ему в глаза и пыталась понять, видел ли он мой сегодняшний сон воспоминания, или все же имеет в виду то, что увидел во время несостоявшейся инициации? «Сегодня тебе снился такой же сон?» Первым прервал он молчание. «А вы разве не видели? Мне стоило большого труда не отвести взгляд». «Нет, не видел. Сегодня ты была плотно закрыта. Надела какой-то артефакт?» Рука сама потянулась к медальону на шее. «Да, надела». Выдохнула и мысленно порадовалась, что так вовремя вернула его обратно. «Так что тебе снилось?» Я снова посмотрела в окно. Что ему ответить? Врать не хотелось. Может, потому что именно у него на плече я проплакала этой ночью? «Не самые лучшие страницы моей жизни», — вздохнув, ответила, не собираясь развивать эту тему. Мужчина это понял но не собирался удовлетвориться таким ответом и задумчиво произнес: Что же такого ужасного могло произойти в жизни графской дочери? Ужасного? Ничего. Если не считать постоянного унижения и навязывания чувства вины. Но этим я с Арнаром делиться не собиралась, как и тем, что на самом деле приснилось этой ночью. Не поделились с сестрой мальчика или любимая лошадка умерла в цвете лет? Его слова сначала удивили своей неуместностью. Не ожидал я от него такого, а потом возмутили до глубины души. Он же ничего не знает о жизни Тейлин и вот так просто причислил ее к пустоголовой слишком впечатлительной дурочке. Я вздернула подбородок и постаралась успокоиться, чтобы не наговорить лишнего. «Вы задали вопрос?» Я ответила. Взгляд мужчины скользнул по моим сколам, губам, гордо вздернутому подбородку, и губы чуть заметно поджались, выдавая досаду. «Неужели он меня так провоцировал на откровенность?» «Хорошо». Тогда как ты объяснишь свою тотальную неспособность закрываться? Мои брови поползли вверх. Хотя, если быть точным, то твой организм и аура настроены отдавать магию и жизненные силы любому, кто хоть немного в этом нуждается. Признаться, я удивлен, как ты смогла дотянуть до такого возраста, если так щедро раздаешь себя любому, кто к тебе прикоснется. «Как это? Я ничего не понимала, да и формулировки магистра мне совсем не нравились. Никому я себя не раздаю». «Раздаешь!» Мужчина даже подался вперед, зло раздувая ноздри. «Как думаешь, ты вчера вылечила мою ссадину и того звереныша, которого я так и не увидел?» «Магия!» Арнар явно проглотил какое-то ругательство, но сдержался. Только благодаря ей ты еще жива. Посмотри на себя, в чем только душа держится. Вы так это говорите? Будто я сама хочу делиться со всеми подряд своей жизненной силой и каждый раз падать от усталости. Между прочим, я уже третий год в Академии, и никто ничего такого раньше не замечал. И вообще, спасибо за ночлег и завтрак, Но мне уже пора на занятия. Я подскочила, нашла глазами на одном из стульев свою сумку и, схватив ее, направилась к двери. «Тея, стой!» И это было так сказано, что ослушаться не получилось. Я остановилась у двери. Арнар подошел ко мне. «Прости за этот тон, но мне нужно знать, добровольно ли ты пошла на такую перестройку». Еще подобное случается при долгом контакте с тяжело больным родным человеком. Такие случаи были зафиксированы с неинициированными лекарями, и все равно подобной отдачи сил не было зарегистрировано даже у них. Я надеялся, что ты расскажешь о себе более откровенно, и я смогу понять, как такое твое состояние стало возможно. Но... Он замялся. Выбрали неверный тон. Закончила я за него. Именно. Нет. Никаких больных родственников рядом со мной все эти годы не было. Да и вы сами должны понимать, что моя семья вполне способна нанять высококлассного лекаря, если у кого-то из ее членов возникнут проблемы со здоровьем. Да, конечно. Но тогда я не знаю, как объяснить твое состояние. Мужчина сильно задумался и рассуждал вслух. Разве что связь с какой-нибудь древней нечистью? Какая еще связь? Заинтересовавшись, спросила я. Интимная, все еще, находясь в своих мыслях, ответил он. А вот это даже для гипотетических рассуждений чересчур. Да чтобы ты связалась с каким-нибудь духом, да она даже еще ни с кем не целовалась, а тут непонятно с кем интимную связь ей уже приписать собрался. Рука сама собой дернулась и залепила мужчине пощёчину. Обидно было не за себя, а за ту, кого и так ни один год унижали. Успела увидеть ошарашенный взгляд Арнара, когда бросилась прочь, И громко хлопнула дверью. Успокоиться удалось не сразу. Все-таки магистр своего добился, вывел меня из равновесия. И если бы я от него не сбежала, точно бы наговорила много лишнего. Пощечину, конечно, зря дала, все же он преподаватель. Неизвестно, как она мне аукнется. И все же я была ему благодарна за все, что он за эти дни для меня сделал. Наверное, из-за этого его высказывание и было особенно обидным. Здесь и правда есть такие экземпляры нечисти, которые приобретают человеческий вид, манят своей неземной красотой и притягательностью и буквально высасывают человека, вступая с ним в отношения. Хм. Но на такое уже давно не ведутся даже последние деревенские дурочки — Нечисть от человека все равно можно отличить. На самом деле, с духами в этом мире интересная история. И духами они называются скорее не за бестелесность, а зависимость от магии и жизненных сил, которыми с ними может поделиться или человек, или место, или другой дух. Но духов с каждым годом становится все меньше. Люди им не доверяют, не пускают в дома — Хотя той самой жизненной энергии домашним духом нужны крохи. Люди выгоняют и полезных, и совсем не опасных, и тех, кто правда может причинить вред. Магистр Сандер рассказал, что люди часто сами виноваты, что духи им вредят. Но разве кто-то примет свои ошибки? Проще обвинить тех, кто не сможет за себя постоять. Вот и идут слухи. Как следствие полезной нечисти становится все меньше, зато выживают обозленные и сильные духи, с которыми может справиться далеко не каждый маг, так и возникают все более жуткие страшилки о духах. Вот такой вот замкнутый круг. На первое занятие я успела почти впритык. Люц меня уже ждал, И обрадовался, когда я появилась. «Привет!» «Привет!» «Спасибо тебе огромное за конспекты!» Поблагодарила я парня, доставая тетради. «Вчера почти все удалось переписать». «Да не за что! Быстро ты!» «Всего и нужно было спокойно посидеть в библиотеке», — усмехнулась я. «А в своей комнате неспокойно?» В библиотеке в основном сидели старшекурсники. Младшим хватало тех книг, что им выдавали в начале года. Разве доклады приходилось писать? И то часто книги для них можно унести в комнату. «В комнате?» — протянула я, выдыхая, расслабленно плюхаясь на место рядом с ним. «Наверное, спокойно, но до нее еще необходимо добраться. Поверь». Там такой квест нужно преодолеть. Я вспомнила ловушки, которые мне ставили на моем пути дорогие подружки, представила, что они сейчас могли там сотворить, и содрогнулась. Хм, брови парня взлетели на лоб, но задать вопрос он не успел. Вошел преподаватель и сходу начал опрос по строению человеческого скелета и теории магического воздействия на костную структуру. Время до обеда пролетело незаметно. Преподаватели словно с цепи сорвались, решив проверить знания адептов за месяц обучения. А может, просто завтра день практики, и магистры хотели быть уверены, что адепты пойдут к ней подготовленными? В общем, мне оставалось только хвалить себя любимую, что вчера потратила столько времени на учебу. На последнем занятии мы с Люцем сдали работы одними из первых. Он, потому что хорошо знал материал, я, потому что до конспектов как раз этого занятия вчера так и не добралась. Не успела. «Обедать?» — воодушевленно спросил парень, когда нас великодушно отпустили пораньше. «Обедать», — улыбнулась я в ответ, чувствуя, как заурчало в животе. «Слушай, так что у тебя не так с комнатой?» — спросил меня парень, доедая последнюю ложку наваристого супа. «С комнатой все как раз в порядке, а вот соседки подкачали». Постаралась я смягчить напрашивающиеся на язык нецензурные формулировки. «Что подкачали?» – удивился Люц и даже перестал жевать. «Ну, это выражение такое. Означает, что могли бы быть и лучше», – со вздохом пояснила я. «Очень жду второй инициации» и возможности переселиться в другой блок. М -м, бывает, кивнул головой парень, и я поняла, что у него взаимопонимание с соседями тоже не радужное. Ты я, вот ты где. Услышала я почти над самым ухом возмущенный мужской голос и обернулась. Рейнер, привет, парень, смотрел на меня с таким видом. Будто я обидела его любимую собачку, и не хочу в этом признаваться. Что случилось? Что случилось? Ты серьезно? Ты где была ночью? Вот теперь я по-настоящему удивилась. Он в этот момент походил на ревнивого мужа, который пришел выяснять отношения с женой. Рейнер, а ты ничего не перепутал? Намекнула я ему на то, что он вообще-то не имеет права задавать мне вопросы таким тоном. «Я? Да мне сегодня с самого утра Лайза с подружками все уши прожужжали, что ты не ночевала у себя в комнате. Что я должен был подумать?» «А что ты должен был подумать?» я? это твой парень?» Внезапно вмешался Люц. «Так ты была у него?» Рейнер навис надо мной и сверлил глазами. Я сначала подалась назад, а потом выпрямилась, заставляя парня отодвинуться. Рейнер, напомни, почему я должна перед тобой отчитываться?» — холодно потребовала. «То есть с ним?» «Да? Стоило почувствовать себя немного лучше, и ты пошла по...» «Рей, не говори того, о чем будешь потом жалеть». Оказавшийся внезапно рядом море положил руку ему на плечо. Что? Жалеть? Правду Лайза сказала, что она еще та потаскуха. Вторая за день пощечина — мой личный рекорд. Но Рейнер ее честно заслужил. Во-первых, если живешь чужим умом, сам себе дурак, спокойно сказала я в наступившей тишине. «Во-вторых, Виру, с тебя и парней я снимаю. Спасибо за все, Но больше мне ничего не нужно. И в-третьих, держись от меня подальше». Встала, подхватила сумку и пошла на выход из столовой. Наелась я сегодня мужской глупостью по горло. «Тея, Морис ухватил меня за руку почти у самого выхода. Я не знаю, что на него нашло». Обычно он не такой. Хорошо, не такой. Послушно согласилась я. Отпусти, мне нужно идти. Ты я. Сзади раздался шум. Обернувшись, я увидела, как Люц хорошо поставленным ударом заехал Рейнеру прямо в глаз. Хотела броситься на помощь одногруппнику, кто он против будущего боевого мага. Но в столовую на шум заглянул какой-то преподаватель. Что происходит? И толком не начавшаяся драка затихла, а магистр начал допрос провинившихся. Я посчитала, что еще и мое вмешательство в это разбирательство будет лишним, и, выдернув руку у зазевавшегося Мориса, вышла из столовой и направилась в библиотеку. Какой сегодня дурацкий день! Может, хоть там неприятности меня сегодня больше не найдут, но. Надеялась я зря. Буквально за следующим поворотом меня угораздило наткнуться на магистра Арнара. Хотя он находился еще в самом конце коридора, и у меня было время скрыться, не думая ни секунды, совернула в первый попавшийся коридор. Вроде бы сюда мне и нужно было, и зашагала так быстро, как могла. «Тея, стой!» раздалось за спиной, «Ну что-что, останавливаться я точно не собиралась». «Адептка Фрей, я сказал вам остановиться!» Тут же вышел из себя мужчина. «А я не слышу. Не слышу. Быстро шагаю по коридору Академии и усиленно не слышу». «Тея!» Раздавшийся голос Рэй из соседнего ответвления коридора чуть не заставил меня сбиться с шага. «Как он тут оказался?» Сговорились они, что ли? Но видеть этих индивидов, а уж тем более беседовать с ними, я сейчас точно не собиралась, а потому ускорила шаг. Только из-за Рея свернуть в нужный коридор не получилось, и теперь я быстро шла по незнакомому. Снова свернула. Звездец! Откуда взялся этот тупик? Пометалась пару мгновений, вздохнув, прислонилась спиной к каменной кладке... И прикрыла глаза, собираясь силами. Внезапно стена под моей спиной стала вязкой, и я начала в нее проваливаться, и не успела даже пискнуть, и как следует испугаться, как оказалось по другую сторону, и еле удержала равновесие, потому что сзади ничего не оказалось. Вернее, оказалось. Еще как оказалось! Я осмотрелась и в удивлении округлила глаза. Позади меня куда-то вниз велась крутая каменная лестница, слегка подсвеченная едва работающими магическими светильниками. А впереди, словно за мутным стеклом, виднелся тот самый тупичок, в который я так неосмотрительно влетела и в который сейчас вошли злые мужчины. Тея, «Да куда же она могла деться?» — возмутился преподаватель, оглядывая пространство. «Магистр, Аванта она зачем? Сегодня у нее вашего занятия нет». Поинтересовался появившийся следом Рэй. Мужчина опасно прищурился. «Какая поразительная осведомленность о распорядке занятий адептки Фрей. Иронично хмыкнул он» и начал прощупывать стены, отчего у меня все внутри сжалось. Очень не хотелось, чтобы мое нечаянное убежище было обнаружено. «Интересно, а зачем она понадобилась вам, адепт Лантер? Видимо, чтобы свести фонарь под глазом. Не подскажете, кто умудрился подсветить глаз одному из лучших адептов боевого факультета?» «И почему мне кажется, что в этом каким-то образом замешана адептка Фрей?» Рей невольно скривился. «Кто подсветил, тот получил такой же». «Хоть это радует», — сухо ответил магистр, остановившись как раз напротив меня, и оперся о каменную кладку. «Я даже испугалась, что он сейчас тоже окажется тут, рядом со мной». Но ничего не произошло. Стена, как ей положено, продолжала оставаться стеной. Но, думаю, будет справедливо добавить вам несколько дополнительных часов боевки. Может, тогда у вас не будет времени на всякие глупости. Парень явственно скрипнул зубами, но спорить не стал и, оглядевшись, кивнул. «Я могу идти?» Я вас не держу. Как только Рэй скрылся, магистр задумчиво обвел взглядом тупичок и тихо себе под нос проговорил. «Тея, куда же ты делась? Мне решительно это не нравится». И так это было сказано, что я поежилась, После чего он отлип от стены и направился прочь. Ну вот, теперь еще придется выдумывать способ, которым я могла испариться из этого тупичка. Я опять вздохнула. От следующей мысли. Меня с ног до головы обдало холодными иголочками паники. Попасть-то я сюда попала, но получится ли выйти обратно? Приложила руки к полупрозрачной стене в которой с этой стороны вполне отчётливо угадывались очертания двери. Надавила, и... Ничего не произошло. Под пальцами ощущалась гладкая поверхность какого-то материала, похожего на мутное стекло. Надавила снова. Ничего. Прислонилась спиной, потом всем телом. «Не может быть, чтобы я здесь застряла». Дура! А еще радовалась, что удалось скрыться. Да уж лучше сотню раз пообщаться с этими двоими, чем попасть в такое положение. В отчаянии начала пинать стену, бесполезно. Только больно себе сделала и зашипела от досады. Ну как так-то? Сползла по стене на пыльный пол и в изнеможении уперлась в нее головой. Вот почему мне в этом мире так везет. Вроде бы и в своем не нагрешила столько, чтобы здесь так огребать. Но, видимо, за новую жизнь нужно платить. Посмотрела на полутёмную лестницу, ведущую непонятно куда, и опять вздохнула. И почему, мне кажется, что единственный способ отсюда выбраться, если он вообще существует спуститься по этой лестнице. Оглядела ее внимательнее, оценила заряд почти потухших светильников, которые сотню лет могут просветить без подпитки, и обреченно застонала. Внезапно, немного внизу за поворотом, услышала знакомое тарахтение и попискивание, и, сделав несколько шагов по лестнице, с удивлением увидела впереди ту самую ласку — которой вчера лечила лапку. Склонив маленькую голову на бок, она с интересом меня разглядывала, а потом побежала вниз по каменной лестнице.